Эрц повернулся уходить, сдержав негодование, но взгляд его упал на каменные лица Джо Джима. «А как же с мьютами?» – спросил главный инженер. «Почему ты позволяешь себе так обращаться с Джо Джимом? Не забывай, что ты стал капитаном благодаря его ребятам!» На мгновение Нарби утратил выдержку, и маска собственного превосходства исчезла с его лица. «Не вмешивайся не в свое дело, Эрц!» Я не позволю держать здесь банды вооруженных дикарей. Таково мое окончательное решение. С пленными можешь поступать как хочешь, сказал Джим. Но наш отряд оружия не сдаст. Таково мое окончательное решение. Им всем было обещано добрая еда до конца жизни, если они будут драться за тебя. Разоружаться мы не будем. Нарби смерил его взглядом. Джо Джим, сказал он. Я всегда считал, что хороший мют. Это мертвый мют. Ты делаешь сейчас все, чтобы укрепить меня в этом мнении. Думаю, тебе не безинтересно будет узнать, что к настоящему времени твою банду уже разоружили и перерезали. Ворвалась ли стража по сигналу или по заранее отданному приказу, понять было трудно. В спины захваченных врасплох безоружных кровных братьев уперлись клинки ножей. «Арестовать их», — приказал Нарби. Боба взвизгнул и взглядом спросил Джо Джима, что делать. «Давай, Боба!» – крикнул Джо. Легнув держащего его стражника, карлик прыгнул на человека, приставившего нож к спине Джо Джима. Растерявшись, тот потерял драгоценные полсекунды. Сбив его на пол ударом в живот, Джо Джим вырвал у него из рук нож. Хью катался по полу в обнимку со своим противником, сжав его кисть, державшую оружие. Джо Джим нанес стражнику удар, и Хью вскочил на ноги с ножом в руке. Двуголовый огляделся и увидел кучу из четырех человек – Эрца, Алана и еще двоих. Удары он наносил осторожно, чтобы не перепутать, какой голове принадлежит чье тело. «Возьмите их ножи», – приказал он своим друзьям, поднявшимся на ноги. Его слова потонули в диком вопле. Боба, так и не успевший отобрать оружие у врага, прибегнул к своему природному оружию. Раскромсанное его зубами лицо охранника залилось кровью. Где его нож? спросил Джо. Не могу дотянуться, виноват, ответил Боба. Причина была очевидна: нож торчал из-под правой лопатки Карлика. Джо Джим легонько потянул за рукоять. Лезвие было всажено глубоко и не выходило. Идти сможешь? Конечно, прохрипел Боба. Пусть пока останется в ране. Алан, за мной, Хью и Бил, прикрывайте с тыла! Боба, центр! «Где Нарби?» – спросил Эрц, прижав рукой рассеченную щеку. Но Нарби исчез, Выскользнул в дверь позади своего стола. И эта дверь была заперта снаружи. Клерки бросились в рассыпную, когда кровные братья вырвались в приемную. Джо Джим всадил нож в часового у двери, прежде чем тот успел поднять тревогу. Быстро разобрав свое оружие, они устремились на верхние ярусы. Двумя палубами выше нежилых территорий, Боба зашатался и упал. Джо Джим поднял его. Выдержишь? Карлик молча кивнул, на губах его выступила кровь. Еще палуб через 20 стало ясно, что Боба дальше идти не сможет, хотя его и поддерживали по очереди. Сила тяжести уже заметно уменьшилась. Алан поднатужился и поднял силача как ребенка. Они продолжали лезть вверх. Алан осменил Джо Джим. Они продолжали лезть вверх. Джо Джима сменил Эрц, затем Эрца сменил Хью. Наконец они дошли до яруса, на который переселились после переворота. Хью, положив Боба на пол, направился было в сторону жилищ, но Джо Джим остановил его. «Ты куда?» «Домой куда же еще?» «Ну и дурак. Именно туда за нами и придут». «Куда же идти?» «В корабле нам больше нет места. Пора отсюда сматываться. Идем в шлюпку». «Верно», — согласился Эрц. «Теперь на нас опалчится весь корабль». «Шанс на спасение сомнительный, на другого все равно нет», — сдался Хью и опять повернул к жилищам. «Нам же в другую сторону!» — крикнул Джим. «Надо забрать наших женщин!» К хафу женщин! Тебя схватят! Нельзя терять ни мгновение!» Но Эрц и Алан побежали за Хью. «Ладно», — фыркнул им вслед Джим, — «идите за своими бабами, но поторапливайтесь». Джо Джим сел, положив голову карлика на колени и тщательно осмотрел его. Лицо Боба посерело, на правой лопатке огромным красным пятном расплывалась кровь. Он вздохнул и потерся головой о бедро Джо Джима. Боба устал хозяин. Джо Джим гладил его по голове. Терпи, сказал Джо. Сейчас будет больно. Приподняв раненого, Джо Джим выдернул нож. Струей хлынула кровь. Джо Джим посмотрел на смертельно длинное лезвие и прикинул глубину раны. Ему не выжить, шепнул Джо. Я упал, а ты летишь. Ну и ладно, улетай. В рай. Ничего, ничего. Мы увидимся еще. Я сам я и сам. На Джим поймал его взгляд. «Значит...» «Да», — кивнул Джо. Джо Джим ткнул извлеченным из раны ножом в свое бедро, но остался недоволен и выбрал один из собственных, острых, как бритва ножей. Левой рукой он поднял подбородок Боба и сказал «Смотри на меня, Бобу. Боба поднял на него глаза, пытаясь что-то сказать. Джо не сводил с него взгляда. «Боба молодец. Боба сильный». Карлик слабо ухмыльнулся. Нож вонзился в еремную вену, не в горло. «Боба молодец», — повторил Джо. Боба снова раздвинул губу в усмешке. Когда глаза карлика остекленели и он перестал дышать, Джо Джим поднялся и пошел в ту сторону, откуда должны были вернуться остальные. На ходу он проверил все свое оружие, подгоняя его так, чтобы было сподручнее.